Глава двенадцатая С работы Влад заскочил в ювелирный. Он в упор не мог вспомнить, проколоты ли у мышки ушки. Сегодня он будет знать о ней всё, где что у неё есть и чего нет, а пока решил остановиться на подвеске. Выбор много времени не занял. Влад увидел её и сразу понял то, что нужно. Глава двенадцатая Центрик круглый харизолит в бриллиантовой огранке к зелёным глазам. Вокруг в форме восьмиконечной звёздочки мелкие синие фианиты к платью. Серебряная оправа и цепочка. Скромненькая, не вызывающая, но очень достойно. Он заскочил домой, сполоснулся под душем, почистил зубы, побрился, похлопал по щекам благородным парфюмом. перелез в потёртую джинсу и наконец ощутил себя собой. Дягиль переложил во внутренний карман куртки прямоугольную бархатную коробочку с подвеской и уже был готов выехать, но подумал и схмячил пару бутербродов. Когда они доберутся до ресторана, а молодой растущий последние годы вширь организм Влада требовал топлива для роста. Вряд ли его угостят у мышки. У неё в холодильнике родственница с голодухи вот-вот сведёт счёт и с жизнью. Если её кошка с котятами не сожрали. Крестником какой-нибудь гостиниц было бы неплохо купить. Как говорится, бабе цветы, дитям мороженое. В итоге в полседьмого Котофей только вышел из магазина с консервами для котят, И к девушке минут на 10 опоздал. Она была не в восторге, но дитя мороженые способно растопить даже самое ледяное женское сердце. От вида консервов мышка расслабилась, а кошка наоборот возбудилась и заткнулась только после того, как консервы выложили ей в миску. "Киса, строго сказал Влад, где твой материнский инстинкт? Вкусным нужно делиться с маленькими". «С маленькими нужно делиться молоком», — отмахнулась мышка, одетая, как и было велено, в джинсы и футболку. Футболка в кой-то веке была не на пять размеров больше, а в обтяг. Девушке бы, конечно, добавить в груди пару размеров, а то, как у девочки подростка. Но Влад представил, как девочка будет выглядеть без белья, и член маякнул. что размер значения не имеет. Хотите на котиков посмотреть? предложила Кира смущённо. Видя мы вопросы размеров, Владислав обдумывал, пялясь на предмет размышлений. А Гермиона меня за это не съест? поинтересовался Дягиль. Пока у неё есть её любимый корм, нет, а потом я ни за что не ручаюсь, честно призналась Кота заводчица. У нас есть ещё целых три баночки, возразил Дягиль, проходя в комнату. Это с вашей точки зрения целых три баночки. Кира сказала эти слова, будто они были выделены капслоком. Кормящая кошка это же комбайн по уничтожению еды. Ей ваши три баночки на раз чихнуть и полраза в латке покопаться. Мимимишные сосиски спали в повалку. Вид у них был уже кошачий, только ушки не то висели, не то торчали в стороны, отчего котики напоминали мастеров еду. Бледно-рыжий поднял голову, открыл голубоватые глаза и обиженно пискнул. Кошка тут же примчалась защищать дитятю от захватчиков, и хотя в сторону гнезда никто и шагу не сделал, превентивно обернулась вокруг котят. загораживая их от зрителей своей спиной пискля деловито по лес мамки подмышку это, кстати, тот самый зомби, которого вы подняли, заметила Кира. Такая у нас у некромантов тяжёлая жизнь. Одни вопли и ни капли благодарности, пожаловался Влад. Пусть спасение Дягилю ничего не стоило, но осознавать, что котёнок жив благодаря ему, Было очень приятно. Хорошая киса, хорошие котики, только хозяйка у них заполошная, поскольку мужской заботой лишена. Здесь все сыты. Пора и нам ужином озадачиться. Катафей потянул Киру в сторону двери. Кира надеялась, что у коммерческого директора, как в субботу, найдутся неотложные дела. Увы, он опоздал, но пришёл, одетый в чёрные джинсы, простую чёрную футболку и косуху. На ногах были берцы. В принципе, в прошлый раз Владислав валился к ней домой в том же виде, только небритый, помятый, и от него несло костром и перегаром. Теперь же коммерческий директор был чист, побрит, приглажен и приятно пах. То есть представлял собой промежуточный этап эволюции комива и жора в байкеры. Или наоборот. Кира не могла определиться, кто из этих двух ипостасей, Катофея, являлся конечной точкой развития, но подозревала, что всё же Байкер. Владислав был очень органичен в этом образе, и Новикова чувствовала бы себя рядом с ним комфортно, если бы не его взгляд. Взгляд Геннадия Николаевича был взглядом хищника перед прыжком. Костя смотрел на Новикову с лёгкой насмешкой, когда не устраивал ураган в отдельно взятом отделе. А взгляд Владислава был взглядом мужчины, которому нравится женщина. Кира очень жалела, что их сейчас не видит подлый кибер-код, который даже не соизволил прийти и проверить ту работу, которую она, как бедная золушка, не отрывая попы от ящика с золой, делала по его распоряжению. И где он после этого, и главное, кто он после этого. На этой оптимистичной мысли Кира накинула лёгкую ветровку, закрыла входную дверь с той стороны и отправилась куда-то ужинать. На улице Катафей вынул шлем из багажника байка. В шлеме и на мотоцикле Новикова чувствовала себя крутой-крутой, будто сама была байкер-леди. Это ощущение усилилось, когда под ней в предвкушении рывка мелко задрожал харлей кира обхватила байкера руками и мотоцикл рыкнув ушёл с места в полёт так кире показалось она была почти у земли но казалось что летит над ней скорость ветер в ушах и лёгкая вибрация байка объеняли и расслабляли будто бокалка нека с долькой лимона Когда мотоцикл остановился и Кира попробовала встать, она почувствовала, что её шатает от перепада давления. Владислав рассмеялся, приобнял спутницу и потащил в здание. Внутри Новикова более-менее пришла в себя, хотя уши всё ещё были слегка заложены. Это был небольшой полутёмный ресторанчик, оформленный в стиле лофт. в помещении Revel Rock. Часть столов была занята, преимущественно мужиками с пивом. Катафей поздоровался за руку с несколькими посетителями, те кивнули и Кире заодно. Влад усадил Новикову в дальний угол, подальше от колонок, и пошёл делать заказ. Кира огляделась. Кирпичная кладка без штукатурки, столы из полированного дерева, Кожаные диванчики у стен, украшенных автомобильными номерами, виниловыми дисками и фотографиями байкеров. Над длинных шнурах к столам спускались металлические плафоны, испускающие приглушённый свет. Барная стойка начиналась мотоциклетной вилкой с рулём и колесом. В дальнем углу стояли два бильярдных стола, за которыми виднелась деревянная лестница на второй этаж. Слева от входа располагалась небольшая сцена. Очень атмосферно и своенравно. Новикова была настолько далека от этого мира, что ей казалось, будто она оказалась в фильме а-ля «Харлей Дэвидсон и ковбой Мальборо». Котофей вернулся довольный, будто только что сожрал банку сметаны, неся в руках два бокала светлого пива. Один из них оказался перед Кирой. "Я не очень люблю пиво", призналась она. "Да и вам, тебе", уверенно произнёс Катафей. "И мне, и тебе", возразила Новикова. "У меня безалкогольное", отмахнулся Влад. "Давай за знакомство". Он поднял бокал за ручку, и Кира послушно стукнулась с ним и отхлебнула. Пиво было прохладным и почти без горчинки. пить можно, в принципе. Как тебе здесь? спросил фин-директор. Непривычно, призналась Новикова. Я никогда в таких местах не была. Пока готовится, играем в бильярд, предложил Катафий, поднимаясь со своим бокалом и утаскивая Киру за собой. Я не умею играть в бильярд. Неважно. Женщине, чтобы играть в бильярд, совершенно не обязательно это уметь. улыбнулся Владислав и посмотрел Кире в глаза так, что она на пару мгновений пожалела о решении куда-то с ним ехать. Женщине, если она красивая, вообще что-то уметь не обязательно. Ну нам-то простым смертным не так везёт, парировала Новикова. Но Влад молча на неё посмотрел, и Кира почувствовала, что сморозила глупость. Чтобы скрыть смущение, Она отхлебнула пиво и покрутила в руках кий. "Я знаю, каким концом нужно бить", сказала она. "На этом мои познания ограничиваются. В нашем деле это главное знать, где конец и как им пользоваться", подмигнул Дягиль. "Берёшь вот так, будто это копье". Он вложил кири кий в одну руку, вторую положил на стол, как опору для острого деревянного кончика. и наклонился над ней, прижимаясь со спины. А ты всадник без головы, осознала Кира. Это тоже неважно. Смотри, сейчас твоя задача разбить пирамиду. Влад практически сразу сбросил куртку, оставшись в футболке. Кира последовала его примеру. У дягиля была довольно мощная фигура, не столько накаченная, сколько слегка раздобревшая. В начале близость тела коммерческого директора воспринималась как нечто инородное, но вскоре Киров втянулась в игру и перестала его замечать, а может, сыграла свою роль пива, которого в бокале уже почти не осталось. Катафит давал дельные советы, помогал целиться. Если бы не это, Новикова бы проиграла всухую. Дягиль был настоящим профессионалом в этом деле. «Влад!» — окликнул его лысый мужчина в фартуке до пола. «Ваша еда готова!» «Спасибо, брат!» — улыбнулся Котофей и хлопнул Бармина по плечу. Между ними не было ничего общего. Обращение брат не указывало на родственные отношения. «Идем есть, потом доиграем!» — заявил он и повел Киру к столу. «О куртке!» — напомнила она. «Здесь не бывает чужих!» — заметил Котофей. — Так что никуда они не денутся. Ты вообще сегодня ела? Кира честно ответила. — Да. Она же завтракала. Но вид обжаренных колбасок и подрумянинной картошки с солёными огурчиками вызвали такое слюноотделение, что Кира почувствовала, насколько далеки её слова от правды. — М-м-м, очень вкусно! — промычала она. — Угощайся! Влад махнул бармену и показал пальцем на Киру. Через пару минут перед ней стоял свежий бокал пива. Мне хватит, возразила Новикова, в голове уже немного штормило. Глупости, это запевать, не согласился Катафий и подал пример, отхлёбывая из своего бокала. Еда была действительно без слабых мест. Конечно, это не та еда, которую нужно кушать на ночь. и вообще не та еда, которую нужно кушать. Но иногда можно устроить праздник. Когда ее тарелка опустела, уже ничего не могло испортить Кире настроение. Она улыбалась, потому что мир вокруг был щедр и радостен. Влад ушел за курткой и на некоторое время оставил ее одну, но вскоре вернулся. «Кира, я хотел признаться, что ты мне очень нравишься», произнес Влад и, и Новикова не сразу осознала смысл сказанного. «Очень. Когда я сегодня тебя увидел в этом платье, то понял, что тебе не хватает огранки». Он положил перед Кирой красную бархатную коробочку и открыл ее. Внутри была совершенно потрясающая вещь. Новикова глядела на подвеску и поняла, что если бы она такую встретила, то непременно бы ее купила. Даже жаба от восхищения не смогла квакнуть ни слова против. Но словно кадры из недавно просмотренного кино, в её голове всплыл недавний разговор с гадюлками из бухгалтерии. Что у нас нынче в ходу? Колечко, браслетик, подвеска? Словно ведро ледяной воды вылилось Новиковой на голову. Владислав Петрович, подняла она взгляд на собеседника. Мне очень жаль, что так получилось. Я понимаю, как это выглядело со стороны, будто я давала авансы, но боюсь, вы не так всё поняли. Вы приятный мужчина, с вами интересно, но я не планировала ничего такого. То есть вы мне не нравитесь. Взгляд, которым Катофей сейчас на неё глядел, не обещал ей ничего хорошего. Она реально всадник без головы. Зачем она вообще сюда попёрлась? Зачем она согласилась на этот грёбаный ужин? Разве не очевидно было, к чему всё идёт? Подвеска очень красивая. Давайте я у вас её куплю. Взгляд Влада потемнел ещё сильнее. Ну тогда подарите кому-нибудь ещё, затараторила Новикова. А как сюда вызвать такси? За ужин я заплачу. Она полезла в задний карман За припрятанными там на крайний случай купюрами. Катафей поймал её руку и сжал. Кира, не нужно оскорблять меня сильнее, чем вы уже оскорбили. Я не настолько жлоб, чтобы не заплатить за девушку только потому, что она мне отказала. Такси я сейчас вызову и оплачу, произнёс он тоном, не терпящим возражений. Новикова кивнула и спросила, где здесь туалет? Сбежала в место уединения, где пробыла минут 15. Когда она вернулась, машина уже ждала. Кира подхватила свою ветровку, скомкано попрощалась с коммерческим директором, который проводил её до автомобиля, и уехала. И лишь дома, когда Новикова вешала ветровку, она обнаружила в кармане коробочку с подвеской.